Глава 4. Гардену лорд Дорвин сразу не понравился. Он нюхал табак, и свои длинные и изящно завитые локоны то и дело накручивал на пальцы. Речь его отличалась исключительно изысканностью и грассированием. Но неприязнь Гардена он вызвал не всем вышеперечисленным. Виной тому были... подчёркнуто элегантные манеры и несходительность, с которой он выслушивал любую фразу Гардина. Как бы то ни было, Гардину срочно нужно было отыскать канцлера, который ещё вместе с Пиреном полчаса назад точно испарился, будь он неладен. Гардин торопился. Он прекрасно понимал, что Пирена, как нельзя лучше, устраивает его отсутствие во время предварительных переговоров. Пирена видели на этом этаже, в этом крыле. Что ж, придётся просто открывать все двери подряд. Чем он и занялся? Как ни странно, ему быстро повезло. В затемнённой комнате на фоне освещённого экрана Гарден увидел профиль лорда Дорвина. Из-за замуславатай причёски его невозможно было спутать. Канцлер обернулся к двери. А, граф Ден. «Вы нас возыскиваете, да?» Он протянул Гардину кустарную табагерку с припакостным табаком. Гардин вежливо отказался, а лорд Дорвин сделал понюшку и заулыбался. Пирен нахмурился, но Гардин сделал вид, что ничего не замечает. В тишине раздался стук крышечки табакерки. Канцлер отставил ее в сторону и изрек... Просто потрясающее достижение Гавдин. Это ваша энциклопедия. Я бы сказал одно из самых подвисающих достижений всех в Имён и Наводов. Мы тоже так считаем, ми лорд, но работа ещё не закончена. Я не так много успел посмотреть, но совершенно не сомневаюсь, что работа идёт успешно. Очень успешно, не боюсь утверждать. Он улыбнулся Пирену, и тот ответил ему почтительным кивком. — Ну, просто праздник любви, — подумал Гардин, а вслух сказал. — А я, милорд, вовсе не хотел сказать, что работа плохо продвигается. Я просто подчеркнул, что так же неплохо продвигается деятельность Анакриона, которая может перечеркнуть всю нашу работу. О, да, Анаквирон. Я только что оттуда. Совершенно варварская планета. Вообще, ты вот на представить, как тут на периферии живут люди. Они лишены элементарных удобств, приспособлений, необходимых для жизни любому цивилизованному человеку. Никакого комфорта. Гарден сухо перебил его. К сожалению, анакреонцы обладают всем необходимым для ведения войны и кучей приспособлений для нападения и разрушения. Ну да, ну да. Лорду Дормину явно не понравилось, что его прервали на полуслове. Только мы сейчас про дела говорить не будем. Хотя это очень-очень меня тревожит. Доктор Пивен Вы, кажется, хотели продемонстрировать мне второй том? Будьте добры. Свет погас. Следующие полчаса агарди не вспоминали, как будто он находился не здесь, рядом, а на на Креоне или где подальше. У него не было никакого желания углубляться в перелистываемую на экране книгу, а вот лорд Дорвин то и дело высказывал искреннее восхищение. Когда вновь вспыхнул свет, лорд Дорвин поинтересовался. — А интересно узнать. Вы, случайно, не интересуетесь археологией, Гавдин? — Как вы сказали? — А, нет, милорд. Не могу сказать, чтобы очень интересовался. Я учился на психолога, а стал политиком. — Ну, это вы зря, зря. «Потрясающее интересное исследование!» «Сам я, признаться, просто без ума от археологии!» «Да что вы!» «Его превосходительство, — вмешался Перен, — «большой специалист в этой области!» «Наверное, наверное, так!» «Смущенно, но не без гордости проговорил лорд Дорвин. «Я очень, очень много ваботал над этой наукой!» Вы читал всё, что только можно. Все работы Джефдана Квонвиля. Ну, в общем, много кого. Фамилии мне знакомы, сказал Гардин. Но читать не читал. Непременно. Непременно почитайте мой дорогой. Вам понравится, очень понравится. Я почему так обвадывался, что меня посадили сюда на Бибифи. Здесь я мог ознакомиться с копией работы Ламета. Вы не поверите, но у меня в библиотеке нет этой работы. Кстати, доктор Пивен, вы не забыли, что обещали мне скопировать её? Это моя святая обязанность. Ламет, должен вам сказать, произнёс лорд Дорвин торжественно. вам многом повеливает свет на основной вопрос. Какой вопрос? поинтересовался Гарден. Основной вопрос. Вопрос об происхождении человечества. Вы наверняка знаете, что было время, когда думали, что человечество сначала проживало в единственной планетарной системе. Да, мне это известно. Конечно, никто не знает, наверное, что это была за система. Знания утрачены в туманной древности. Есть, однако, кое-какие предположения. Некоторые говорят, что это мог быть Сивиус. Другие утверждают, что это была Альфа-Центава. Третьи, что Солнце. Четвертый, шестьдесят первое лебедя. Но обратите внимание, все системы в секторе Сивируса. Ну, а Ламет что говорит? У него совершенно другой подход. Он утверждает, что апхеологические находки на третьей планете системы Афктува неопривежимо доказывают, что человечество проживало там в докосмическую эру. Это что же означает, что человечество зародилось именно на этой планете? Наверное. Но я ещё должен внимательно ознакомиться с работой для того, чтобы высказать более определённые соображения. Пока я могу только сказать, что его наблюдения очень-очень ценны. Некоторое время Гардин молчал, потом спросил: "А когда Ломет написал свою работу?" "Примерно 800 лет назад." Конечно, он в большей степени основывался на предыдущих оборотах Глена. Почему же вы так безоговорочно верите ему? Не лучше ли было лично отправиться на Арктур и самостоятельно изучить материал раскопок? Лорд Дорвин удивлённо вскинул брови и поспешно взял щип от кутавка. Но да чего, мой дорогой, для того, чтобы иметь информацию из первых рук. Но я не вижу необходимости. Такой способ представляется мне совершенно несвоевременным и непрактичным. Ну, посмотрите. Я полагаю обо всем старых мастеров, всех великих археологов прошлого. Я их читаю, сравниваю их выводы, А они зыро вешаю кто из них прав а кто не прав и делаю своё заключение вот это настоящий научный подход по крайней мере тут он смущённо улыбнулся я так считаю а на втфу идти нет совершенно никакого смысла когда старые мастера там всё перекопают дой и попиёк Я понял вас, усмехнулся Гарден. Научный метод, чёрт бы тебя побрал. Чего ж ты удивляться, что галактика того и глади развалится? Милорд, обратился к лорду Дорвину Пиран. Полагаю, нам лучше вернуться ко мне в кабинет. Да, наверное, наверное. Когда они были уже у двери, Гарден неожиданно спросил: «Милорд, вы позволите задать вам один вопрос?» Лорд Дорвин натянуто улыбнулся, но сопроводил ответ изящным движением руки. «Безусловно, мой дорогой, очень в ад, если мои сквомные познания вам помогут». «Но это не из области археологии, милорд». «Нет?» «Как жаль!» «Нет. Дело вот в чем». В прошлом году на Терминус поступило сообщение о том, что на атомной электростанции пятой планеты Гамма Андромеды произошёл взрыв. Детали происшествия нам неизвестны. Не могли бы вы рассказать, что именно там произошло? Физиономия Пирена выражала всё, что он думал о Гардине в эту минуту. Перестаньте надоедать его превосходительству посторонними вопросами. Ничего, ничего страшного, доктор Пивен, успокоил его канцлер. Всё в порядке. Я, признаться, не слишком хорошо осведомлён об этом случае. Мне известно, что электростанция взорвалась. Это была катастрофа. Просто катастрофа. Погибло несколько миллионов людей, и половина планеты просто превратилась в руины. В настоящее время правительство рассматривает вопрос о введении определённых ограничений на применение атомной энергии. Но это, как говорится, совершенно секретно. Понятно, усмехнулся Гарден. А что всё-таки произошло на электростанции? Ну, знаете, протянул лорд Дорвин. Кто скажет? Кто может знать? Она взорвалась пару лет назад, и тогда говоришь, что плохо был проведён Эймонт. Теперь так трудно найти персонал, который действительно хорошо разбирался бы в атомной энергетике. Он скорбно понюхал табак. Вам известно, милорд, что независимые королевства периферии также утратили принцип использования атомной энергии. Правда? Серьёзно, неудивительно. Ваварские планеты. Только, дорогой мой, не надо называть их независимыми. Это не так. Мы заключили с ними соглашения, в которых нет ни слова об их независимости. Они признают суверенитет империи. Им придётся его признавать. Иначе мы с ними поссоримся. Хочу надеяться, что вы правы. Однако свобода действия у них не ограничена. Да, наверное, не ограничена. Но не стоит придавать этому значение. Для империи даже выгодно, что периферия предоставлена самой себе. Брошена, так сказать, на произвол судьбы. Нам от них никакой пользы нет. Варварские, дикарские планеты... Когда-то они были вполне цивилизованными, а Накрион считался богатейшей из отдалённых провинций на уровне Веги. О, Гавдин, но это было много веков назад. Не надо делать сколь-нибудь поучительных выводов. В прежние времена всё было по-другому, и мы теперь уже не те, что были когда-то. А потом, Гавдин, вы слишком настойчивы. Я же сказал, что у меня нет настроения сегодня говорить про дела. Доктор Пиран предупреждал меня. Он говорил, что вы будете ко мне повистать с вопросами. Но поймите, дорогой мой, я очень старый человек. Я устал. До завтра, Гардэн. Дверь закрылась. Гардэн остался один.